Ещё один источник, особенно популярный в пору распродаж, после Рождества и в сезон летних отпусков. Голос задёрганной дамы, беседующей с вами по телефону, заглушается надрывным кошачьим воем. Но в отличие от тех, кто вывешивает объявление на почте, она всё-таки посчитает своим долгом уточнить: не носите ли вы в кармане нож для свеживания тушек? Кто-то бедюце вам бесплатно. Вы делаете только добровольным пожертвованием и попробуйте не дать. Вам представит широкий ассортимент пушистых котят. Ну выберете вы годовалую стерилизованную кошечку, которая боязливо забилась в дальний угол клетки, а по дороге домой благодарное животное записывает вам всю машину. Пятое наследство. Кошки, доставшиеся по наследству, попадают к вам в дом с целым набором мисок, наполовину пустой банкой самого дорогого кошачьего питания, корзинкой и пушистой игрушкой из бубенчиков. Две недели кошка не вылезает из-под кровати в комнате, где никто не живёт. Попробуйте её оттуда извлечь. Мигом угодите в больницу, где вам сделают пересадку кожи с ягоддец на руку. Кошки не всегда достаются по наследству от усопших. Если прежний хозяин жив, Он вероятно приложит к своему дару сопроводилово с подробными указаниями, что кошка любит, а что нет. Можете этот список сразу выкинуть. Очень вам нужно знать про кошачьи капризы. Всеми силами старайтесь отбрыкаться от такого наследства, разве что вместе с кошкой вы получаете или надеетесь получить пятизначную сумму. Шестое. Совместное владение Знаете ли вы, где пропадает ваш кот, когда уходит из дома? На всякий случай, справьтесь у соседей из дальних домов, нет ли у них кота того же размера и окраса, а то чего только не бывает. Нам известны два семейства, которые сами того не ведая, оказались совладельцами одного кота. Изменщик жил, что называется, на два дома, непрерывно курсируя от миски к миске. При покупке кота выясняется ещё одно любопытное обстоятельство. И с комее животное стоит либо сущие гроши, либо целое состояние. Это как если бы желая обзавестись собственным транспортом, вы оказались перед выбором либо мопед, либо порше. Третьего не дано. Виды котов Сиамские, персидские это всё несерьёзное. К настоящим котам относятся следующие разновидности. Первая фермерский кот. Нынче эта разновидность почтиpereвелась, но в прежние времена в каждом приличном амбаре в Волготне проживала целая колония таких кошек. Между тюками сена попискивали котята, плоды кровосмешения. Отдельные представители этого вида встречаются и сейчас. Советуем взять, не пожалеете. На первый взгляд они могут показаться психопатами, без единой извилины. На самом деле, они не лишены здравомыслия. На фермах, где здания выстроены из штампованного алюминия, они не прижились. Те, что дожили до наших дней, не сидят сложа лапы, а сами добывают себе мышей насущных. Второе. Черные коты с белыми лапами. Такая порода определенно существует. Большинство котов из деревенских лавочек, смотри ниже, как раз и есть черные коты с белыми лапами. Всех поголовно зовут чернышами. Третье. Соседские коты. Обычно серые имеют привычку торчать на только что засеянных грядках, причем на морде у них нет. застыло натужное выражение наиболее распространённая кличка а ну брысь немедленно мерзавец этоки и смотри кошачье прозвище четвёртое кривомордый коты отличительные признаки кляки косоглазие уши напоминают прокомпостированные автобусные билеты и исцарапаны вдоль поперёк хоть играю на них в крестики-нолики кошечки к этой категории не относятся только коты Кривоморды мини рождаются и местонится после неудачной попытки пригвоздить взглядом, а то и изнасиловать мельчащийся на встречу автомобиль. Затем ветеринар собирает животное по кусочкам и сшивает то, что ещё можно сшить. Большинство кривомордых чёрной масти. Невероятно, но факт. Пятое. Полосатые коты с рыжеватым отливом, которых при хорошем освещении можно счесть дальними родственниками сиамских. Самые распространённые разновидности настоящих котов составляют костяк котонаселения Великобритании.